Старая пиратская песня. Кто готов? Судьбу и счастье, сбою брать своей рукой. Выходи, корсаром вольным на простор волны морской. Ветер воет, море злится, мы корсары не сдаем, мы спина к спине умачты против тысячи вдвоем. Нож на помощь. столету славный выдался денек, пушка сломит их упрямство, путь расчистит нам клинок, славь, корсар, попутный ветер, славь, добычу и вино, эй, матрос, проси пощады, капитан убит давно. Славь, захваченное судно, тем, кто смел, сдалось оно, мы берем лишь груз и женщин. Остальное все на дно. Джордж Стерлинг